Под всадниками уже дрожала земля, в лицо повеяло холодом, показалось, что даже солнце стало тусклее от этого зрелища. Кованная рать шла столь плотно бок к боку, что ноги всадников зажимала между лошадьми. Вместо лиц мертвые стальные маски, острия опущенных рогатин наметились прямо в грудь, и вся эта закованная в железо масса Разгонялась все сильнее и сильнее. У Олега появилось ясное ощущение, что он встал в двух шагах на пути ревущего товарного состава. «Арра!» Он вскинул щит, встречая копье Булгарина, привычно отклонил, вогнал свое ему в бок, но грудь чужого коня с такой силой врезалась в мере Олега, что-то его подбросило и повернуло, завалило назад. Роксолана уже успела исчезнуть. Ведун ткнул копьем поперек движения, подколол смотрящего в сторону врага в основании черепа. Тут пику вырвало, а сам он вылетел из седла, перекатился через круп лошади второго ряда и ухнулся вниз. Все происходило, как перед горной лавиной. Она напирала и отшвыривала все на своем пути. Второй ряд навалился на третий, тот попятился к телегам. Вниз полилась кровь, кочевник исчез. Налек увидел перед собой оскаленную морду коня, перерубил ее, но грудь мертвой лошади все равно отбросила его назад. Он увидел над собой сплошной полок из брюх, подпруг из стремян вспорол те что ближе оттопал две ступани до которых смог дотянуться от полз туши начали проседать на миг мелькнуло небо потом наконечник копья направленный в грудь ведун вскинул меч легко перерубая ротовище обратным движением отсек врагу ногу чуть выше колена тут лошади сошлись Сплющивая его до искор в глазах, понесли спиной вперед. Нога зацепилась, середина прокинулся на спину и быстро ударил снизу в грудь вражеского коня. Увидел, как лава, уже затоптавшая всех кочевников, уперлась в повозки. Телеги тоже не выдержали, отползли, начали опрокидываться. И «Это хорошо!» Боком они оперлись на второй ряд обозы и встали уже прочно высокой деревянной стеной. «Ай!» — попытался зарубить его седла Булгарин. Налег скинул щит ребром вверх, а когда вражеский клинок застрял в дереве, рванул к себе, чикнул первым ударом чуть выше запястья, вторым поперек бедра. Слева напирала грудью другая лошадь. В тесноте он вогнал меч и в бок. Невинное животное умерло мгновенно и завалилось прямо на него. Олег с трудом освободил клинок, попытался выползти. Сверху упало чье-то тело. Потом тяжесть резко возросла и у него потемнело в глазах. «Олежка! Олежка! Он здесь! Да оттаскивайте же их! Тащите!» На веки упал свет, середин открыл глаза, дернулся, но освободить смог только левую руку. «Роксолана? Жива? Ты как, цела? Не ранена?» Но он схватил ее за руку, скользнул ладонью по щеке, по груди, по животу. «Чего ты щупаешь, идиот? Там же железо!» — всклипнула она. Вот тип, сам еле дышит, а на уме одно, за всякие места девку похватать. Как ты, ты, ты как? Как, как, как шарик от пинг-понга. Они как налетели по мне по щиту, как даст, а я сразу и улетела, как фантик на сквозняке. Ах, за босс, так шибанула, что полчаса встать не могла. Но я потом копье подобрала и через телеги этих тыкала четверой точно мои а ты как хоть одного достал олег усмехнулся закрыл глаза и тут же схлопотал несколько плеух ты чё ненорме ну ты ж сознание потерял я вот и как положено не трогай меня араксалана кажется я весь стал один большой синяк лучше лошадь с живота с ними я теперь что трактор вон ребята идут сейчас помогут чтобы освободить чародея воинам рода ворона пришлось снять с него три конские туши и два мертвых тела после этого олег наконец то смог нормально дышать но ходил пока с трудом требовалось еще два три дня на поправку чтобы сдавленные мышцы начали шевелиться а вывернутые суставы перестали болеть. Почти сутки кочевники провели на месте сражения, отыскивали своих павших, обирали чужих, помогали своим раненым и избавляли от мук булгарских. К вечеру стало ясно, что в жестокой мясорубке полегло чуть больше ста кочевников, и примерно столько же оказалось ранено. Зато мы взяли три сотни коней и две сотни очень дорогих доспехов попытался найти среди этих известий хорошие бисултун однако всем было ясно что это слишком маленькая плата за столь страшные потери лошадей можно вырастить и не расплачиваясь жизнями соплеменников. Добытая кровью брони, почти все нуждались в ремонте. А победа, что она давала усталым людям? Только шанс протянуть еще несколько дней. Для огромной Булгарии две сотни ратников не потеря. Местный посадник немного удивится ловкости дикарей и пошлет против них тысячу. Мы никуда не пройдем. — высказал вслух общую мысль Середина. Не будет никакого мира, никакой торговли, никакого путешествия дальше. Им здесь не нужен наш мир и наша дружба. Им нужна наша смерть. Нужно уходить, пока булгары не сумели этого добиться. Извини, роксалана но возвращаться придется все же южным путем. — Да, да, да, да. С видимым облегчением признали правоту посланника ворона старейшины. «Боги отвернулись от нас! Не стоит гневить их снова! Нужно уходить!» «И все же дней десять у нас есть!» — скинул палец Середин. «Пока здешние воевода узнает про разгром, пока соберет новых ратников, пока не доберутся...» «Ты хочешь отдохнуть тут еще?» — не понял его Бийсултон. «Мы пришли сюда с миром, старейшина», — напомнил ему Олег. «Но нас оскорбляли, прогоняли, пытались уничтожить. Зачем нам такой мир? Возвращаться назад я собираюсь с войной. Роксолана, нам понадобится два тарана. У тебя опыт есть, тебе и карты в руки». Чавык — не меньше пяти десятков переносных щитов. Биэтил — нужен хворост, много. Не меньше двух вязанок на каждого воина. И чтобы каждая не меньше обхвата толщиной. Лес рядом. Чем быстрее наберем, тем раньше с булгарами сквитаемся.